Эпилог 2: Сегодня у меня первое серьезное заседание. Сегодня решится судьба моего клиента. И откровенно говоря, я волнуюсь, потому что взялась за очень сложное дело. Но я рассчитываю на хороший результат, и на то, что судья будет на нашей стороне. И да, уже через час понимаю, что дело выиграно. И честно, это самое опьяняющее чувство, какое только может быть в этот момент. Когда ты понимаешь. Что победил. Ты через столько прошел, чтобы сейчас понять, что твоя работа была не напрасна. Клиент благодарит меня. Мы начинаем расходиться, но тут я вижу, что в мою сторону двигается одна фигура это женщина, на ней темные очки, хотя день сегодня не солнечный. На голове элегантная шляпка. Я тоже видела ее в зале суда, обратила внимание: Здравствуйте, Анна! Слышу я красивый женский голос. «Поздравляю вас». «Спасибо». Говорю я, чувствуя какой-то трепет. Потом женщина снимает очки, и я узнаю одну известную актрису. «Боже, я знаю, что сейчас она разводится с мужем. Скандал очень большой, и супруги пока не могут прийти к мирному соглашению. И сейчас эта женщина стоит передо мной. «Знаете, сначала я хотела обратиться к вашему мужу». Тихо начинает она. Знаю, что у него нет проигранных дел, но меня смущало, что это все таки мужчина. А тут деликатный вопрос. Но вот я узнала, что у него есть жена, перспективная девушка. И оказывается, это вы. Если честно, я настроена была скептически, поэтому сегодня присутствовала на заседании. И хочу сказать, что я впечатлена. Я бы хотела вам предложить защищать мои права. Вы, наверное, знаете, что сейчас у меня сложный развод. И я была бы рада, если бы вы согласились вести его и защищать мои интересы. Уже второй раз за день я чувствую, как у меня теряется дар речи. Сердце опять прыгает вверх. Не это ли признание? Если вот так вот известные люди подходят и говорят, что видят в тебе перспективу. Это ли не талант? Понимаю, что будет сложно, но я хочу попробовать. Даже не попробовать. Выиграть это дело. Да, хорошо. Вы знаете мой номер? Или? Я знаю ваш номер. Не переживайте. Тогда я позвоню в понедельник, и мы обсудим все. Спрашивает она. Да-да, конечно, давайте. Говорю я. Чувствую волнение. Но женщина кажется мне спокойной. Я видела недавно ее в новом фильме. Женщина только кивает, а потом уходит. Я все еще под впечатлением. Ухожу из зала суда, самая последняя. Машина с водителем ждет меня. Я быстро юркаю туда, так как на улице дождь. Едем в офис к моему мужу, говорю водителю. Он кивает и выруливает со стоянки. До офиса мы доезжаем быстро. Захожу в холл. Тут меня уже все знают, поэтому без проблем пропускают внутрь. Поднимаюсь на самый последний этаж, в нетерпении увидеть моих самых любимых мужчин. Открываю двери и вижу самую умилительную картину. Ратмир сидит за столом. Рядом с ним наш сын, Карим. Мой муж кидает взгляд на сына, а потом чертыхается. «Карим, я же сказал, тебе можно рисовать только на этих листочках», раздраженно произносит мой муж, забирая у сына листок. «Ты знаешь, что рисуешь на очень важном контракте?» Конечно же, наш сын этого не понимает. Поэтому, хмурясь, совсем как отец, продолжает рисовать. Ратмир злится, но больше ничего не говорит. Все же это его сын, наследник. Да, сегодня весь день мой малыш провел с отцом, потому что у мамочки сегодня важный суд, который она выиграла. Да, мы поженились с Ратмиром спустя полгода, а спустя еще год я узнала, что беременна. И вот уже через 9 месяцев у нас родился Кариму. Такой же командир, как и его отец, но я все равно люблю своего сына, как и мужа. Который за это время стал еще более привлекательным. Словно годы не берут свое. После приезда папы мы все ему рассказали. Конечно, папа был поначалу недоволен, но когда Ратмир попросил моей руки, то согласился. Потом сказал, что рад, что это его друг, так как со мной мало кто может совладать. И его другу это прекрасно удается, по его мнению. Но это, кстати, спорный вопрос: кто кого? Но я рада, что папа принял мой выбор, а я его. «Ну что, как мои любимые мужчины поживают?» Обозначаю свое присутствие, иду сначала к мужу, целую его, а потом провожу рукой по вихрастой макушке сына. «Кто хочет поздравить мамочку с победой?» «Выиграла», – спрашивает Ратмир, разворачиваясь и притягивая меня к себе. «А ты сомневался?» С усмешкой спрашиваю. «Я никогда не сомневаюсь в своей жене». Она может заткнуть всех. Даже тебя? Самодовольно, произношу я. А это мы еще посмотрим. Сегодня вечером. С намеком говорит Радмир. Я опять поворачиваюсь к сыну. Он снова взял документ, который только что отобрал у него отец. Так, а что мы тут делаем? Спрашиваю я и быстро забираю у сына листок. Кого ты рисуешь, малыш? Тебя, мам. Громко говорит мой мальчик. Я нарисовал тебя. Молодец. Хвалю я сына. «Покажешь дедушке свой рисунок?» «Да». «Отлично. Тогда беги одеваться». «Сейчас поедем к дедушке». Говорю я, и сын встает и быстро уносится за одеждой. К дедушке он любит ездить, потому что мой отец ни в чем ему не отказывает. Вообще он как может балует внука. А наш сын этим пользуется. «Поедем к моему папе?» Спрашиваю я, садясь на колени мужа. Тянусь к его губам, целую». «Хочу его ужасно, но нужно потерпеть до вечера». «Думаю, Влад будет рад, хотя ему сейчас не сладко. Скоро отцом станет», – улыбаясь, произносит мой муж. «Да, папа нашел себе женщину. Сейчас они ждут первенца, то есть моего брата. Удивительно, но у нашего с Ратмиром сына будет дядя младше него. Но я этому рада. Папа словно помолодел. Он уже давно заслужил свое счастье». И я рада, что он нашел женщину, которая любит его. Хорошо, поедем к твоему отцу. А вечером, когда мой сын уснёт, я покажу его мамочке, как я люблю её, рычит мой муж, сжимая мою попку. Жду не дождусь, мой профессор». Текст читал Иван Караваев.